Глава двадцать «Вы уверены, что это он?» Марко нетерпеливо расхаживал в кабинете частного детектива. «Только он и Энди знали, что Марко здоров. Абсолютно, сеньор. Вы помните капли крови, которые мы обнаружили на двигателе?» Экспертов тогда ввел в заблуждение ваш код ДНК. Но потом, когда я начал уже сопоставлять факты и проверять данные, то выяснилось, что хоть ДНК у вас одинаковая, но, тем не менее, кровь оказалась другой группы. Таким образом, мне удалось выяснить, что, повреждая двигатель, убийца случайно порезался. Проведя повторную экспертизу, мы вместе с сотрудниками полиции нашли едва различимый отпечаток пальца. Он-то и вывел нас на настоящего убийцу. «И этот убийца мой управляющий Нанда Кадоньо?» «Да, сеньор». В ходе расследования нам удалось узнать, что у вашего отца в свое время был короткий роман с одной из ваших горничных по имени Тереза Кадонью. Вскоре женщина родила сына, и хотя имя отца было неизвестно, но насчет Терезы регулярно поступала некая сумма, что позволило ей покинуть ваш дом и в относительном достатке воспитывать своего сына. «Выходит, Нандо мне брат?» «Верно, сеньор, по отцу». И в случае вашей смерти он запросто мог бы доказать прямое родство с вами и вашим отцом и становился единственным наследником Делла Равера. Если позволите, сеньор, то я взял на себя смелость представить доказательства прокурору, таким образом добившись ордера на его арест. Вы отлично поработали, Грицы. Отправляемся немедленно. По возвращении в Рим, помогая мне донести вещи, Альдо не выдержал. Нам нужно поговорить, Кара, и очень серьезно. Да, Альдо, ты прав. Я тяжело вздохнула, набирая сил. Пора, наконец, расставить все точки над «и». Твое внезапное решение вернуться в Рим. С чем оно связано? Я чем-то обидел тебя, Кара. От чего или от кого ты бежала? Альдо, родной мой, хороший. Ты не представляешь, как ты мне дорог. Но ведь сердцу не прикажешь. Я пыталась, правда пыталась. Но я люблю тебя как брата. «Самого любимого брата!» «Так значит, все-таки Марко, я прав!» «Да чего уж теперь скрывать!» «Я люблю его!» «Люблю так, что и своей жизни без него не представляю!» «Ты не заслуживаешь того, чтобы тебя обманывали!» «На свете не найти человека благороднее тебя!» «Но просто я не та, кто тебе нужен!» «Придет время, и ты встретишь то, кто будет предназначен тебе судьбой!» Альдо горько усмехнулся. «Такую найти будет очень трудно!» С недавних пор я понял, что меня интересуют исключительно рыжие зеленоглазые американки с острым язычком. А здесь таких больше нет. Ну, в таком случае, тебе нужно самому ехать в Америку. Поверь мне, там таких, как я, пруд пруди. Ну что же, от его грустного взгляда у меня защемило сердце. В таком случае, желаю счастья вам с Марко. Не скажу, что я за него рад, но я рад, если ты счастлива. И еще... «Если я когда-нибудь тебе понадоблюсь, ты только дай мне знать, и я сразу же примчусь. Я тоже должен тебе признаться. Благодаря тебе я понял, что можно испытывать невероятное счастье просто от того, что твой любимый человек рядом, просто общаясь с ним. Раньше я считал, что кроме секса мужчину и женщину ничего не может связывать. Но я понял, как сильно заблуждался». «И за это, и за то счастье, что ты мне подарила, просто будучи рядом, я буду благодарен тебе всю мою жизнь». Взяв меня за руку, он поцеловал ее. «Спасибо, Альдо. Я знаю это и очень ценю. Прости меня за все, пожалуйста». Прощаясь с ним, я чувствовала, как вместе с ним уходит и частица моей души. «Прощай, Кара». «Прощай, Каро», — ответила я. «Сеньор?» – вскочил пораженный управляющий, при виде входившего в кабинет на здоровых ногах Марко в сопровождении карабинеров. «Ну, здравствуй, братишка!» Марко смотрел прямо в глаза убийцы дочери. «Что? Сеньор что-то путает!» Глазки Нандо бегали по комнате, соображая, что делать. «Сеньор Фернандо Кадоньо, вы обвиняетесь в покушении на убийство и убийстве!» – зачитывал его права полицейский. Выхватив пистолет из ящика стола, он направил его на Марку. «Будь ты проклят! Надо было тебе тогда сдохнуть! Так нет, ты живучий оказался!» «Ничего, я исправлю ошибку!» Он нажал на курок.